Патриарх отослал Петра в Новоспасский монастырь. Но Адриана начали торопить окончанием дела, писали ему, «Ащи не от малых, паче от единого сына погибели, тако явлено, внушаемо злочестие, латиномыслимое многие, в пропасть западную, не зри «А як да малый недуг сей латинство расширится, и от многих размножится, и растлит все тело, православие глаголю, тогда что будет, разумевай?» Патриарх в июне 1698 года созвал собор, который приговорил растричь Петра и сослать в Вашский монастырь к холмогорскому архиепископу Афанасию. Увещания последнего нисколько не подействовали на заточника, и Афанасий донес патриарху. «Целихом Вавилона и не исцеле, но паче едва сами избавихомся богохранимо от сетей его». В показаниях Петра Артемьева находим любопытные известия о поведении знаменитых учителей его братьев Лихудов. Учитель мой большой Иоанникий, приехав из Италии, приезжал помногократ к священникам римским на цесарский двор в Слободу и хвалился им быти их мудрования, но прикровенен здесь за страх, чему они и верили. Я же взял книжицу учителеву Мечец, всю противну римлянам, показал им цесарянам. Они же, пришедшую учителю к ним, показали и лицемерство его обличили. Учитель отвечал им, что ту книгу брат его Сафроний писал без него, когда он, Иоанникий, был в Италии, что может быть и правда, потому что он и Иоанникий, брата своего Сафрония, гораздо ко всякой правде склоннее и к Богу верою теплее». Книга «Малороссийского приказа» в архиве Министерства юстиции. Центральный государственный архив «Малороссийский приказ». Акты исторические. Том 5, номер 295. Страница 537, 538. Соборная синодальная библиотека, номер 393. Государственный исторический музей, отдел рукописей, Синодальные собрания, номер 393.